Глава тридцать «Поцелуй меня, если сможешь». «Но как же так? Нечестно!» Карты полетели на стол. Я от возмущения вскочила. «И вот как ты это делаешь?» А Сэмми с удовольствием вытянула ноги, в очередной раз перетасовывая карты. Как она так делала, оставалось загадкой для всех. «Если в первый раз она выиграла, то я могла списать это на традицию, идущую испокон веков». Мол, каждый гость обязан в знак уважения проиграть первую партию хозяину. Когда шла вторая партия, с удивлением обнаружила, как быстро козырной туз, на который я уповала в течение всей игры, оказался в стопке бита. Спустя три круга Рик и Роза закидывали друг друга крупными картами, но с успехом отбивались, пока Асэми копила. Но пятый круг и птичница — В наглую засыпала розу, слила козыри мне и, что называется, чистая, ушла в победители, с интересом следя за игрой. К слову сказать, тасовала она божественно. Карты в ее руках словно летали, не переворачиваясь, ложась друг на дружку ровным веером. Шестерка треф. Козырной король. Король бубен и черви. Подкидные? Нет. Ого, это все мне? Рик с интересом изучал карты, длинными пальцами перебирая по рубашкам, продумывая стратегию. «Берешь?» — с азартом поинтересовалась я, уже готовясь скинуть даму, которую он может покрыть. «Нет», — хищно улыбнулся Рик. Роза же отзеркалила его оскал. За окном громыхало так, что казалось, будто небо вот-вот обрушится на головы неверных. Периодически сверкала молния, но в доме приятно светили лампы, что было удивительно для нижнего квартала — и потому, увлеченные игрой, мы не сразу заметили, как пошел ливень. «Последняя карта!» — Рик держал свой шанс выиграть. До меня ему не добраться, хотя я по-прежнему не могла скинуть карту, потому что следующий ходит Роза. «Духи!» — и препод выбыл, отбившись единственным оставшимся козырем. И мы с Розой остались один на один. У меня была неважная карта, зато козырная, но справиться вполне возможно». «Ну же, давай!» «Есть!» Одна за одной карты перетекли ко мне в руки. «Что ж, значит судьба!» Асэми довольно улыбалась и разве что лапки не потирала. В этот момент она была похожа на хищную птицу, почти настигшую свою добычу. Асэми подошла ко мне близко и объявила. «А все просто, дорогая Нора, в следующий раз, когда ты настигнешь Мадару, не убивай ее!» «Оставь живых и принеси мне». Я под впечатлением от такого предложения отправилась спать. Благо, комнат много, целый нижний этаж. А следующий день мне запомнился крайне тоскливым. Ранним утром не спалось. На улице дышалось гораздо легче, хоть и было несоизмеримо прохладнее. Кутаясь в кофту, одолженную у птичницы, я думала о загадочном Дэмонде драки, чье имя совершенно точно не всплывало нигде в архивах, А марти Бриар, чьей судьбой я мало интересовалась и, как впоследствии, оказалось зря. Думала о загадочном человеке, что нацепил браслеты на меня и, кажется, на папу с Ксенией. Нет, мне определенно это не померещилось в тот раз, или все-таки больное воображение сыграло со мной злую шутку. Гром набирал силу. В небе ослепительными вспышками — Сверкали молнии. Вот тот тревожный миг, когда тучи окончательно заслонили горизонт, и высунувшееся было солнце окончательно запаковалось в тучки. Зябко, но время не ждёт. Крупные капли дождя первыми слезами упали на землю. Не хотелось, но надо идти домой. «Папочка?» Отец прятал в кармане какие-то украшения. Завидев меня, впервые на моей памяти покраснел и как-то сразу засуетился. о Ты вернулась. С первого раза у него не получилось запихнуть длинную бархатную коробочку в карман штанов, отчего покраснел еще сильнее. «А ты почему не на работе? Ей?» — я указала на подарок. «Хочешь подарить?» «Да». Привычно суровый взгляд он не отводил, и это напомнило мне, что у многих есть свои слабости. Но от этого взрослый не станет ребенком. Думаю... Догадывалась, о чём он думал, и понимала правильность поступка. Между ним и Ксенией действительно как белая птица пролетела. Оба окунулись в романтику, как в омут с головой, отчего даже мне стало немного завидно. Хотя, по правде сказать, где-то в глубине души я ждала этого шага от них. Ждала и боялась. По отрывкам историй от других родственников, мама познакомилась с папой, когда отец только начинал работать в нашей булочной, которая на тот момент только-только открылась. И молодой перспективный человек с даром пекаря совершенно бы не помешал, кто, как не он, способен понять тонкости дела и возвысить авторитет у Марты до небывалых высот. А после, буквально через восемь месяцев, они поженились. Не было между ними любви такой, как в сказках, да и не очень похожи были те отношения на нынешние, царившие между Ксенией, и моим папой. Неважно, всё неважно. И мои чувства, и отношения, главное, пусть сами разберутся и будут счастливы. То, как не они, заслужили это. Папа, я всё хотела спросить. Папочка тем временем зашёл в дом и принялся методично чистить картошку, пока Ксения справлялась с молоком и специальным ножом распиливала масло на более мелкие бруски. Я думала о многих вещах. Скажи... «А где сейчас мама?» Но, видя, какую боль причиняет мой вопрос, скороговоркой проговорила. Просто я давно не видела её, да и вообще много вопросов. Есть вероятность, что она замешана в одном нехорошем деле. На что он лишь поморщился. «Хорошо, хорошо, не тараторь». Папа погладил меня по голове и задумчиво проговорил. «Давно ничего о ней не слышал. Уж прости. Могу лишь сказать, что знаю, кто точно в курсе». «Тетушка?» — криво улыбнулась я. «Тетушка?» — грустно кивнул он и отошел к плите, чтобы помочь своей будущей супруге. красивая все все-таки пара будет». Но и у тетушки я мало чего выяснила. Талиш накричала на меня, мол, вот какую сестра нехорошую милочку вырастила, и волосы покрасила, и все-то она от тетки скрывает. «Да тише ты!» Шикнула на тетку ее закадычная подруга, госпожа Люсинда. Раскричалась на ребенка. «Курица старая!» А потом обратилась уже ко мне. Знает она, где Марта. Вот и обижается. Даже я знаю, что подалась Марта в любовницу к богатому господину. Во дворце живет. Она со смаком вгрызлась в кусок сыра и гулка сглотнула. Самим лидером якшается. Сильно важная стала. Позабыла она корни. «А ты не такая растешь, душечка, вся в меня, дорогая, вся в меня!» Внезапно умилилась тетка. Конечно, если не считать, что пошла я во многом в отца, из ее уст это можно считать за комплимент. Мне стоило немалых трудов избежать очередного рассказа, который я слышала тысячу раз и не по одному кругу. Что давным-давно две маленькие девочки забрели в лесные чащобы, Они увидели прекрасного аиста в обличье монаха. Тетушка отвернулась от неприглядного гостя, а Марта взяла себя в руки и помогла старичку напиться. Вот младшей дочери достались красота, некий артефакт, продлевающий молодость, до меня чуть позже дошло, что это то самое, о чем я жаждала узнать от матери, и дар. Зато мне достался красивый пробивной характер. Любила говаривать тетушка, гордо выпячивая немаленькую грудь. Я бы многое отдала, чтобы больше не приближаться к жуткому дворцу с его тайнами и подземельями, но, видимо, выбора не было. Как и в любом учреждении подобного типа, каждому посетителю нужно быть очень внимательным, чтобы не остаться ни с чем. Для такого требовались особые навыки. Чтобы пройти через ворота, нужно было всего ничего — ловкость и настойчивость. И вот их-то у меня было сполна. «А уж если чего-то надо...» Как раз и повод нашелся подходящий. «Бал межсезонья был?» «Был, да еще какой. Работа была выполнена?» «Несомненно. Вот контракт и перечень выполненных обязанностей. Один вопрос. Где мое жалование?» Репетицию представления начала задолго до прибытия на место. Поправила свое платье, нанесла побольше пыли и слегка взбила подол, гладко зачесала волосы в компактную гульку и растерла виски и область около глаз. Не знаю уж, как в жизни, но в зеркальце все выглядело правдоподобно. Да начнется веселье! По улице, скромно прижав к себе потрепанную сумку, шла девушка неопределенного возраста. По виду ей можно было дать как 16, так и все 30. Трудный возраст для знакомства на улице. Целеустремленно цокая каблуками видавших виды ботинок, она направлялась в бухгалтерию. Стражники, уснувшие было на пропуске, встрепенулись. Еще бы! Среди склочных старикашек и неприятного вида старушек, цепляющихся за пенсию, как за последнюю соломинку в жизни, даже такая неопределенная дама выглядела цветущей розой. «Кто последний?» — рявкнула я. Один из стражников аж проснулся от неожиданности. но «Ну, допустим, я!» — прошамкала древняя старушка, которая наверняка нянчила богов в молодости. Тебе зачем, милочка? Получить причитающуюся мне заработную плату. Забал межсезонья и моральный ущерб. Даже у бухгалтера за стеклом глаза в круглых очках стали еще круглее. Хотя куда больше. Даже так, протянула женщина. Пропустите-ка эту особу вперед. Не вопрос и не вопрос. Вредные старушенцы решили не связываться с великой силой закона. «Уже и самой интересно!» Я тем временем достала из измочаленной сумочки папку с документами и разом выложила их, как карты, перед противником. Вот теперь и бухгалтер крепко задумалась. «Хорошо. А где копия вашего договора?» «Вот». Вновь повисла пауза. От усердия мысли женщина за стеклом почесала макушку, затем сняла свои огромные очки, став сразу маленькой и почти неважной протерла их потными пальцами. «Ну хорошо, сейчас я сделаю расписку». Она достала из футляра бланк и принялась его заполнять. «И вы пойдете в замок, вас там пропустят. А дальше вы подойдете к главному казначею, он с вами и рассчитается». Наконец, расписка была получена, и я спокойно миновала стражу. «Как вы понимаете, меня где-то все-таки обманули». Намёки на проблемы начались, когда меня пропустил очередной отряд бритоголовых. То тут, то там, в самом дворце, были расставлены сигнальные значки. Вовсю шла стройка. Действительно, безудержная Марта хорошо постаралась, но и местные инженеры с даром свою работу знали хорошо. Почти везде были налажены мостки, особо опасные участки перекрыли, а на нужном мне этаже царила типичная для этого места суета. Красивые леры шли сверкая модными нынче платьями из стекла. Мужчины благородного и не очень происхождения ходили туда-сюда с бумагами, то и дело вспыхивали порталы и летали документы. Как обычно. Нужную дверь я нашла сразу хотя бы потому, что она единственная была открыта. Да и надпись буквально кричала, что мне надо туда. Но для начала поймала пробегающую мимо служанку. «Извините, пожалуйста, можно на секунду отвлечь?» «Да, конечно». Белокурая головка в смешном чипце часто-часто закивала. «В общем, я ищу Леру, Марту...» А с фамилией я замялась, так как понятия не имею, насколько слухи оправданы. Да и приставку выбрала на обум. Не прогадала. «Марту Драк? Она тут одна такая, вся из себя важная. Не связывалась бы ты с ней лучше. Дряное дело». «А что так?» «Понимаешь, она, говорят, Лера Драка приворожила». Пока он в экспедиции был, вот и пробралась в постель к мужчине, как это бывает. Лэр молодой, красивый. Экспедиция, приворожила, скверный характер. Не особо понимаю, но отдаленно похожа на принципы моей мамы. А еще она владеет даром редким. Знамо каким, но меня ты не проведешь. Чепчик кивал кружевами в такт словам собеседницы. «Я таких вон сколько повидала!» «Зоська, духи тебя дери! Ты где там?» Другая служанка искала, видимо, мою собеседницу, потому что та тут же заторопилась и уже в следующее мгновение умчалась, совершенно позабыв про меня. Хоть фамилию узнала, и то хлеб. Следующей жертвой моего любопытства был сам Казначей, славный малый. Очень робко поинтересовался, все ли я помню. Пробормотал что-то про системные сбои, выдал небольшой мешочек с деньгами, заставил расписаться в пяти документах и захлопнул за мной дверь. Вот так прием. А теперь Марта Драк. Моя неуловимая мамочка славилась своей любовью ко всему прекрасному, любила купаться во внимании, и потому, расспросив парочку слуг, я с легкостью выяснила, где ее комната. Красивая дверь розово-перламутрового цвета с... кто бы сомневался... позолоченной ручкой. Робко постучав и получив вежливое приглашение, я вошла в комнату, которая, судя по всему, служила для приема таких вот незваных гостей. Такой богатый интерьер по сравнению с остальными местами во дворце, редкая роскошь, сразу видно, что Демон Драк — не последний человек в государстве. Меня встретила аккуратно одетая женщина лет сорока, чья молодость еще не увяла, да только морщины и серебрящиеся виски в сложной прическе выдавали настоящее положение дел. «Добрый день», — дама не удостоила меня и кивком, но всем своим видом выражала вежливое равнодушие. «Что вы хотели?» «Добрый. Я хотела бы видеть Марту Драк, если возможно». И с надеждой посмотрела на женщину. Вот-вот я встречу свою маму, ту, которую я вряд ли хотела видеть при иных обстоятельствах, но внутренне подобралась, а женщина, внимательно меня осмотрев, твердо проговорила. «Что ж». Женщина сделала драматическую паузу. «Меня зовут Марта Драк». Она выделила это голосом, насмешливо глядя на меня. На миг выражение глаз показалось мне знакомым. «Чем могу помочь?» «Как же, ну как же так?» Метались мысли в моей голове, пока соображала, чтобы сказать, но ляпнула совершенно недопустимое. «Кажется, вышла ошибка. Я искала женщину, которая являлась моей матерью, Скажите, а ваш муж случайно не занимался экспериментами в области артефакторики? Брови женщины поднялись в изумлении, а глаза, если бы она была мужчиной и жила несколько веков назад, то непременно вызвала меня на дуэль или же убила на месте. К счастью, мы не в XVII веке, и потому женщина лишь поджала губы и резко произнесла: "Не я, не мой муж, демон Драк". «Подобными вещами не занимались и не занимаемся». Она говорила, будто хлестала словами наотмашь, а я чувствовала, как загорается всё лицо от стыда. Ведь надо же ляпнуть было такое. Ещё и женщину за зря обидела. Как же так? Простите, кажется, я и правда ошиблась. На глаза от унижения наворачивались слёзы. Извините ещё раз. Спасибо, что выслушали. Но передо мной уже захлопнули дверь. Разговор окончен. Так я и покидала замок, несолоно хлебавший. Хотя мешочек золотых приятно отягощал сумку, но меня не покидало чувство, что лучше поскорее забыть не только это золото, но и вообще дорогу сюда. Возвращаясь дорогой крыш, я неожиданно встретила Нека. Рактаэш выглядел как-то иначе. На черной одежде появились письмена, похожие на те, что мы видели в пещере. С перчаток как будто содрали верхнюю кожицу, отчего они выглядели несколько потрёпанно. Но главное — волосы. Небрежный белый хвост был перевязан на голове чёрной резинкой. «А ты изменился», — сказала я, не зная, как начать разговор. «В прошлый раз мы повздорили, но вины за собой я не видела, и поэтому решила просто сгладить конфликт». «Это да», — Роктаэш небрежно пригладил свои вихры. «Но я не за комплиментами пришёл. Дело есть». «В Нижнем сейчас такое?» И кот рассказал мне, как с самого утра бритоголовые во главе с каким-то мужчиной в капюшоне привезли прямо в общину странную пушку. «Часть Некомата привезли к нам, в Нижний, а ты знаешь наши отношения с ними. Но возникла одна проблема. Мы недосчитались своих». от смотрел прямо мне в глаза, следя за реакцией. «Люди и раньше нас не любили, но сейчас...» «Боюсь...» это война». «Что?» От ничего не ответил, лишь раздраженно махнул хвостом и направился в сторону нижних кварталов. И я поспешила за ним, на ходу натягивая маску и переплетая волосы. По дороге заглянула домой, все еще недоумевая про себя, как же быстро порой летят события. Догадывалась, было предчувствие, что новая инженерная штука еще аукнется, но чтобы так быстро... Скинула сумку и помчалась за котом, который и не думал ждать. Зато пришло время потренировать полёты. Что ей говорить? Прямо летать-летать мне пока было рано, но планировать, слегка взмахивая крыльями, получилось. По привычке звала Орни. По привычке болело сердце. «Вот!» — Эш перетёк в форму кота и указал на чудо инженерные мысли. «Эта собака жутко чадит. Это...» «Напрягает!» Ход оглушительно чихнул, чем спугнул рядом находящихся птиц. Вспомнилось о Сэме. Захотелось вновь устроить импровизированную сходку, окунуться в атмосферу чудаковатого уюта. Но в центре нижнего квартала возвышалась установка, которая выглядела так, будто вот-вот рванет. «Могу я воспользоваться твоими перчатками?» сказала я, приближаясь к потенциально опасной машине. «Не любопытство ради» а из любви к животным. «Конечно, моя леди!» — поклонился кот, на миг напомнив себя прежнего. Но только на миг. Перчатки пришлись в пору, и теперь я без опаски могла прикоснуться к машине. Но стоило сделать шаг, как адская машина заскрипела, что-то внутри зашипело, как старая гадюка, а дар завопил да так, что я согнулась и упала, потеряв ориентацию в пространстве. Перед глазами кружился океан, Небо слилось с землей, я чувствовала, как ноги меня не держат, и падала. «Лидиро!» — вскричал кот, и это было последнее, что я внятно помнила. Чудо инженерной мысли заработало, заставляя напрячься всех в округе. Небо заволокло смогом, а потом... оно поехало. Рычаг управления заработал, словно по невидимой команде, и начал выпускать сиреневую пыль. Кот что-то кричал, размахивая лапами. Я вцепилась в него, держась что есть силы и стараясь не терять сознание в нужный момент. Чем дальше мы отходили от этой машины, тем легче становилось. Мне даже на миг показалось, что она вытягивала из меня мой собственный дар, а если это действительно так, я собрала свои силы в кулак. Вот он, мой шанс. Враг настолько близко, что можно рукой подать, И пусть мой радар на пауков в последнее время шалит, Орни больше нет, но я же чувствую. Заставила кота остановиться, а сама, сломя голову, понеслась обратно. Туда, где скрытый под покровом смога, путешествует вор чужого дара. — Стой, леди! Куда же ты? — Кот, пожалуйста! Я должна забрать то, что принадлежит мне! И пусть пелена перед глазами, пусть мутит на каждом шаге, но я не отступлюсь. «На кого ты идешь, глупая? Ты знаешь своего вора в лицо? Его умение может, союзников? Ты вообще, духи, забери, что-нибудь про него знаешь? Так куда ты идешь? Вперед! Не видишь?» Я почувствовала, как вновь теряю силы. Но чтобы уступить какому-то проходимцу, ни за что. Я не желала признавать, насколько кот был прав. «Вперед? Ха-ха!» «Конечно, тебе же плевать на всех, маленькая эгоистка. За что я тебя полюбил, а?» «Да кто бы говорил о любви! Иди к своей лисичке, Роктаэш! Расскажи ей сказки о неземном чувстве, что ты испытываешь к людям!» Я чувствовала, как распаляюсь. Даже заикание пропало. Ужасный мерзавец. Конечно, я и сейчас уже понимала, что без каких-либо знаний о проклятом воре буду крайне легкой мишенью. Но отступить после слов кота... «Ну уж нет. Я... мы...» Кот впервые на моей памяти не нашел, что ответить. «Ай, к духам все!» Я думала уже, что он отступил. Но тут случилось то, что напрочь разуверило меня в собственной адекватности. Черты лица кота поплыли, и за ними проступили другие, совершенно знакомые. «Рик?» С ужасом и подступающей к горлу паникой, Смотрела на все происходящее и не понимала. Как? Как это возможно? Отказывалась верить, что все это реальность. Может, меня опоили чем? Или это какая-то плохая шутка? Ты играла и продолжаешь играть моими чувствами. Что, не нравится? А мне нравится, как ты заигрываешь с котом, а потом со мной. Мне нравится? Боги, это было так страшно. Страшнее, наверное, только адская машина, что находилась у меня за спиной. «Нет, этого не может быть!» Последнее слово я буквально прокричала. «Шаг, еще шаг, еще одно движение назад, и я, не сводя взгляда с Рика, отрастила крылья и, взобравшись на выступ, взлетела. Серые и зеленые, серые и зеленые. Не может этого быть». Уже сверху решила продолжить следить за машиной, но, к бескрайнему удивлению, не смогла найти ни ее, ни следов частицы дара. Отвратительный кот. Я опять упустила того, кто был мне так нужен. Но я рано загрустила. Мой радар на пауков активировался, указывая на один из домов центрального квартала, и я немедленно помчалась туда, проверяя на ходу собственное оружие. М-да. Хлыст мой давно требовал ремонта, особенно после того, как он загорелся во время сражения с безудержной Мартой, когда же найду время, чтобы все починить и привести в порядок. Орни всегда говорила, что все надо делать своевременно. «Малышка?» Ответа, конечно, не последовало. Да и мог ли он быть, если она... «Но почему?» — спрашивала я одинокими ночами без моей малышки. «Почему она не спаслась, когда была такая возможность? Почему она вообще дала мне перевоплотиться в лидиру если знала, наверняка знала, что это перевоплощение — станет последним для неё. Наверное, потому что знала, что многие жизни стоят дороже одной единственной. Вторил моим мыслям безымянный голос. Голос разума? Нет, он не может быть таким жестоким. С такими невесёлыми мыслями я добралась до центрального квартала. В округе стояла тягучая атмосфера, но, на удивление, ничего необычного не происходило. Люди привычно шли по своим делам, Смеялись, суетились, разговаривали. Глядя на парочку с маленьким ребёнком, который беспечно прыгал на одной ноге под хохот родителей, я в очередной раз задумалась о починке своего радара. Ведь ничего особого не было. На указанной улице стоял богатый, красиво украшенный лепниный дом. Не то чтобы он был тут один, просто именно он цеплял взгляд сильнее всего. Хотя что я удивляюсь, центральный квартал же — Наконец решилась сложить крылья. Люди стали оборачиваться и даже тыкать пальцами. Мол, вот, смотрите, лидеру опять патрулирует улицы. Также пожалела в очередной раз, что наша внешность смешалась в какую-то карикатуру. Яркие фиолетовые волосы были слишком приметными. Но сколько бы я их ни красила, ничего дельного не выходило. Чёрно-серый цвет не держался дольше суток или же смывался после первого раза. Ну и ладно. Времени нет, да и не до этого сейчас. Что делать с оружием? Хлыст сейчас мог помочь только в качестве палки при близком бою. Метательные звездочки, которые у меня водились, но ни разу не применялись, так и исчезли после смерти малышки. А ничего другого у меня с собой не было. С досадой поморщилась. Еще и на душе после разговора с Роктаэшем, Риком, зародился неприятный осадок. Мне только и оставалось надеяться, что драки сегодня не будет». Тут я зацепилась взглядом за странный изгиб крыши соседнего дома. Скат заканчивался изогнутыми карнизными свесами. И прямо на них лежала... «Нет, я не буду этого делать», — мысленно вопила я, но в душе понимала. «Буду. И еще как». «Это не мародерство и не порча имущества», — мысленно уговаривала себя я. «Это всего лишь...» Длинная, немного ржавая палка хорошо ложилась на руку и не мешала. Хорошая вещь, пусть и странная. Народ поуспокоился после моего появления и будто забыл обо всём на свете. Радар продолжал мигать, указывая на дом. «И как прикажете туда попасть?» Цепочка охранных чар плотным коконом окружала его. Я стояла на соседнем уровне и гадала, в каком месте можно будет аккуратнее всего провернуть задуманное. Наверху, между окном, ведущим в чью-то спальню, и чердачным проемом было наложение плетений. Так бывает, когда человек неумело пользуется даром артефактора второй ступени и накладывает сверхнужного. Осторожно сняла перчатки кота, которые, к слову, так и не отдала. Придется вернуть, я уже с паникой представляла, как это сделаю. И закрыла глаза. Точно. Ленты лежали в этом месте криво. И я рискнула. Осторожно, будто от этого зависела моя жизнь, потянула одну из лент наверх. Та ринулась в нужном мне направлении, пустила еще парочку искр, но тут мой дар наткнулся на какое-то препятствие. Стало очевидно, дальше тянуть уже нельзя. Ладно, нарушать так с музыкой. В дом я проникла. И это хорошо. Но пока в спальне владельца не было ничего такого. Разве что странные письмена, которые уже видела, Вся тетрадь на столе была ими изрисована. Уже знала, что сделаю, но на всякий случай проверила, насколько крепко держится закреплённая нить, и наткнулась на целую сетку охранок на тетрадке. Каюсь, не удержалась, и мигом, вскрыв плетение защиты, вытащила из нагрудного кармана пластинку, чтобы сделать фото самой княженцы и её загадочного содержимого. Время поджимало, и мне пришлось потратить ещё несколько минут, дабы восстановить нарушенное в полном объеме. Что ж, теперь самое сложное. Мне никогда не нравились подвалы. А что в них хорошего? Сыро, грязно, а тут еще и паутина в каждом углу, из-за чего я несколько раз вляпалась. И теперь вешу почти под потолком, упираясь ногами в угловую стенку, чтобы не свалиться человеку на голову. И ржавая палка удерживает мой немалый вес. Очень хорошо, что я ее прихватила». К слову, странное местечко. Хоть и пахло реактивами и чем-то специфическим, но обилие пыли намекало. Либо помещение не пользуется популярностью, либо... Представить не могу. Дезинфекции и прочее. Неужели не слышали? Я старалась не дышать и не шевелиться. Пластинка Зельды очень удачно оказалась под рукой. Правда, я вовремя сообразила, как ее можно применить. Хорошее устройство. Можно запечатлеть многие интересные вещи, Записать важные сведения. Но и позволить себе такую игрушку может не каждый. Пока везло, и место моего удачного приземления оказалось вне поля зрения человека. Можно было заниматься запечатлением местности. Уже знакомый мужчина в халате со странными серыми перчатками ходил по комнате и рассуждал вслух. «Сегодня такой важный день. Всё обязательно получится». Затем он остановился около большой холодильной камеры, и открыл тяжелые железные створки, отчего едкий дым повалил в разные стороны. Ему-то нипочем. Тот натянул на себя маску. Я тоже была в маске. Правда, карнавальный. «Сегодня твой день!» Я зажала рот и нос рукой, чтобы не выдать себя ни единым звуком, и изо всех сил уперлась ногами в стенку. Внизу происходило что-то странное. Мужчина играючи вытащил длинную цилиндрическую коробку, размерами напоминающую гроб. И вот теперь стало совсем не по себе. В свете ультрафиолетовых ламп он осмотрел коробку и прикоснулся к основанию крышки. Та со скрежетом сдвинулась, обнажая глыбу льда, в которую была вморожена женщина. «Если бы я знала, куда вляпаюсь!» Дар тем временем буквально заскулил, а радар, чувствовала это по еле заметной вибрации, буквально сошел с ума. Дыша через раз, продолжала совершать съемку на пластинку — стараясь ничего не упустить. У мужчины, похоже, был дар артефактора, потому он с такой легкостью обращался с приборами. Еле заметное движение рукой, и крышка полностью отъехала. Теперь несчастная была видна мне очень хорошо. Конечно, на таком расстоянии, да еще и сквозь лед, я не видела ее лица, но воображение мигом дорисовало красивые черты с печатью отчаяния. Наверняка он перед этим мучил несчастную, ведь опыты над людьми запрещены. Пока я мучилась вопросами, мужчина выпустил поисковую искру. Осторожно, по-прежнему стараясь не шуметь, поставила защиту, втайне надеясь, что мой дар не войдет в диссонанс с его. Что-то было знакомое в его облике, но мои мысли путались, отказываясь выстраиваться в правильной последовательности. Где же, где же я его уже видела? Но сейчас удача решила помахать мне ручкой, потому что на зов мужчины пришли двое бритоголовых и притащили кота в клетке. Точно. Это же тот самый артефактор, с которого все и началось. Но как? Я была на сто процентов уверена, что после той истории с использованием детского труда для напитывания артефактов, он, если не погиб, то однозначно потерял лицензию на изготовление артефактов. А потом я заметила его. Маленький кот по размерам напоминал мою малышку. Даже казалось, что он характерно светится. Что, духи, все побери, здесь происходит? Кот в клетке извивался, кричал, царапал лапами клетку и всячески пытался выбраться. Серебристые глаза животного светились так ярко, что даже я смогла это рассмотреть. Твердо решив остаться до конца, я поставила второй, очень слабый слой защиты. Пластинка все еще записывала, как кота всячески истязали. Бедное животное. Сразу стало очевидно, что это не просто зверь, Дух то увеличивался в размерах, то уменьшался, бился о прутья стенки и кричал, кричал. Надеюсь, он сможет выжить, и тогда ему помогут сородичи. Мужчина тем временем вытащил коробку из-под стола. На миг в свете ламп проступили иероглифы в виде дракона. Он потянул створки коробки и... «Мадары! Так много и так мерзко! Неужели?» Но это были не те субтильные особи, с которыми обычно я имела дело — Это были существа, превосходящие их по всем параметрам. Кроме того, кажется, они имели ядовитые наросты. По крайней мере, выглядели крайне смертоносно. Что и говорить. Спустя полчаса я поняла. Журналистам или крутым сыщиком мне не стать никогда. Пластинка Пластинкой зафиксировала все, что можно. Аккуратно преодолевая рвотные позывы, переместила тело вперед. От долгого сидения на одном месте было естественно, что ноги подкосились, и я, хорошенько проехавшись по стене, полетела вниз. Все так же беззвучно. Но удача и на этот раз от меня отвернулась. Поначалу меня заметил Бритоголовый, а после и его напарники. Не и лукаво, те направили в мою сторону уже знакомые сетки, но я чудом смогла увернуться, задев лишь одну из них. Бок обожгло болью, что еще больше подстегнуло меня к действию. самой себе я напоминала таракана или крысу, которую загоняли в угол. Конечно, пока они меня не видели, но каким-то образом всегда оказывались рядом. Все происходило так быстро, что я даже не смогла впоследствии вспомнить, как оказалось снаружи. Смешаться с толпой не получилось. Охранники ученого преследовали меня весь квартал, пока мы не вышли на открытую местность, где я их искрутила. Да нельзя довольная собой, я вызвала управление. «Лидиро?» Приехавший сотрудник — Мне не был знаком. Что случилось? Да вот, вышла на след странного ученого. Он издевался над... Впрочем, я все расскажу господину Кису при случае. Села в машину, наблюдая, как в соседний, менее комфортабельный фургончик запихивают двух бритоголовых. Мне бы тогда сообразить, что дело нечисто, но, увы, я была в плену иллюзий и сомнений. До начальства добралась быстро, срочно отменив совещание. «И где, вы говорите, произошло...» недоразумение. Центральный квартал, дом 88», отчего у начальника с удивлением приподнялись брови. «Вы уверены?» «Да, я уверена». Немного покоробил скептицизм, с которым было сказано всё. И мне бы тогда уже задуматься. То есть мужчина в странном халате, открыл холодильник, вытащил из него замороженный труп и начал проводить опыты с котом. Сказано было таким издевательским тоном, что я покраснела от гнева и возмущения. Сами-то поняли, что сказали. Он улыбался так нежно, будто я двухлетнее дитя, объясняющее папе, что единороги живые и питаются радугой. Это так раздражало. И тогда выложила последний козырь. У меня есть доказательства. И продемонстрировала пластинку, запечатленным на ней моментом мучений кота. Мужчина стоял спиной и набирал в шприц субстанцию, пока его пособники держали животное за передние и задние лапы. Внимательно осмотрев снимки, господин Кис поменялся в лице. А задачность сменилась какой-то лишь ему понятной злобой. мне стало страшной, потому протянула руку за своей пластиной. Но мужчина отъехал от стола, делая мое же устройство для меня недосягаемым. В помещение ворвались задержанные ранее бритоголовые и приготовили сетки. увидите ее!» — выражение лица рояра Рудольфовича На стало похожим на то, что частенько наблюдала у моего начальства. Нехорошо. Очень нехорошо. Я попыталась вырваться, но держали меня крепко. Недолго думая, меня шибанули током. Дальше я помню отрывочно, только сквозь плывущее сознание услышала фразу «Готово. В особое место».